Глава шестьдесят Некоторые воспоминания преследуют нас, словно привидения. Иные приятные, иные нет, но в любом случае от них нельзя убежать или притвориться, что их не существует. И хотя мне не очень хочется останавливаться на том, что произошло дальше, придется записать все по порядку. Итак, освещение. Его единственным источником являлись наши фонари. Блеклый свет заполнил помещение, подрагивая, словно болотный газ, отчего даже воздух казался плотным и каким-то нездоровым. На камнях, кирпичах, талом снеге и теле над ней ямы на всем блестели капельки воды, отражавшие тусклое пламя фонарей. Я взглянул на Хармвела, который смотрел на тело, ухватившись одной рукой за косяк. Мне показалось, что на его черной щеке выступила испарина. Он все время что-то беззвучно шептал, вероятно, молитву. «Кто это?» — повторил он шепотом, но его зычный грудной голос прокатился по леднику и отразился от стен, как и свет фонарей. «Не знаю». Но вообще-то я знал, и то, что я знал, было просто ужасно. Я ухватился за скобу в стене, поставил свой фонарь на порог и перелез через край ямы. Моя нога нащупала ступеньку железной лестницы». Шаг за шагом я спускался в яму, очень медленно, поскольку полы пальто намокли и хлопали по ногам. Меня встретил запах смерти, который с каждой пройденной ступенью становился все сильнее. «Опустить фонарь!» — крикнул Хармвелл. В яме было очень промозгло, возникло ощущение, что холод проникает в кости, чтобы поселиться там. «Мистер Шилд! Мистер Шилд!» Я поднял голову и увидел лицо Хармвелла, нависшее над ямой. Белки его глаз казались потрясающе яркими. В ответ я лишь слегка покачал головой. Не хотелось открывать рот и вдыхать этот спертый воздух. Я нащупал следующую ступеньку. Фонарь был не нужен, ведь я и так знал, что найду на полу. Ночной кошмар, который отравит наши жизни и заполнит каждую пять нашего существа, словно ядовитый газ. Правая нога утонула в кашице из соломы и талой воды, покрывающей дно ямы. Труп, черный влажный сверток — лежал головой к лестнице. К стенке ямы было приставлено колесо от телеги. Я с глупым видом таращился на него, пытаясь представить, что же оно делает в яме, куда ни одна телега никогда не проедет. Я стянул правую перчатку и протянул руку, но там, где мои пальцы ожидали найти дерево, они встретили холодную и колючую поверхность ржавого чугуна. «Мистер Шилд!» — крикнул Хармвелл, и в его голосе послышалось настойчивое волнение, почти возбуждение. «Мистер Шилд, что вы нашли?» «Это... похоже на колесо». «Оно служит решеткой для стока», — объяснил Хармвелл. Мой взгляд скользнул вдоль трупа к круглой дыре посередине пола, около ярда в диаметре. Нога трупа свисала над нею. Я наклонился и дотронулся кончиком пальца до длинного черного плаща. На мужчине все еще была плоская широкополая шляпа, которую удерживал на голове шарф, завязанный под подбородком но из-за падения она сбилась на сторону. С самого начала я был на сто процентов уверен, что человек, лежащий в яме, мертв, но теперь видел, что иначе и быть не могло, поскольку его рот и ноздри погрузились в талую воду. Как и в случае с несчастным сыном мистера Ноака, этот человек тоже мог утонуть в луже, если, конечно, был жив в момент падения. Я дотронулся до узкой полоски кожи над воротником. Все равно, что пощупать мертвого ощипанного фазана. «Он дышит?» — спросил Хармвел торопливым шепотом. — Подождите, я спущусь с фонарем. Я ощутил рвотный позыв. — Черт побери, разумеется, он не дышит. Сапожные гвозди в подошвах чиркнули по железным ступеням. Фонарь раскачивался из стороны в сторону. Внезапно у меня в голове все поплыло, как в те времена, когда меня пичкали для успокоения настойкой опия, и мне показалось, что качается яма, а не фонарь а ледник превратился в огромную клетку ледяной птицы, накрытую покрывалом и раскачивающуюся над черной пустотой. Темный сверток растворился в полумраке, а потом снова бросился в глаза. Ие — предупреждал меня попугай в семи циферблатах. ия Бойтесь! Бойтесь! Сейчас я боялся уже за всех нас, особенно за Софи. Бедняга!» Хармвелл держал фонарь над головой трупа. «Надо его перевернуть». Мы склонились над телом. Я взялся за левое плечо и предплечье, а Хармвелл подсунул огромную ручищу под бедро. Мы потянули. Труп не сдвинулся с места. Влажное, костеневшее тело казалось ужасно тяжелым. Мы потянули сильнее, и, наконец, сталый снег хлюпнул, отпуская свою добычу. Труп свалился на спину, подняв фонтан брызг. Мы с Хармвеллом отпрянули. На мгновение воцарилась тишина, которую прервала лишь журчание потревоженной воды. Свет фонаря упал на лицо. «Нет», — сказал я. «Нет, нет, нет». «Что? Нет, нет, нет?» — проскрежетал Хармвелл мне прямо в ухо. «Нет. Перед нами лежал вовсе не Генри Франт, а женщина, которая его любила».